Он как будто был недоволен словами Олега. По крайней мере, совсем не обрадовался им. — Наверное, сегодня скаута не будет, — решил Олег. — Я стану опускаться, а то мы замерзнем. Он уменьшил огонь, и шар погрузился в толщу облаков. Дик молчал. Так они опустились без единого слова. Только когда облака кончились и стало видно землю, Олег сказал. — Ты никому не говори. — А кому интересно? — ответил Дик.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 Козел больше не появлялся, и коза напрасно ходила к изгороди, звала его. Она не знала, да и не узнает никогда, что доброго козла убил Павлош. Но это было далеко отсюда. К тому же никто в поселке не знал Павлоша. Олег с Марьяной, конечно, виделись и разговаривали, но как-то получалось, что неловко было уединяться все время на глазах.